По отношению к политике убеждения того литературно-аристократического круга, в котором пришлось вращаться Гоголю, могут быть охарактеризованы словом либерально-консервативные. Всякие коренные реформы русского быта и монархического строя России отвергались им безусловно, как нелепые и вредоносные, а между тем стеснение. налагаемые этим строем на отдельные личности возмущали его. Ему хотелось более простора для развития индивидуальных способностей и деятельности, более свободы для отдельных сословий и учреждений. Всякие злоупотребления бюрократического произвола встречали его осуждение. Но он отвергал как энергический протест против этих злоупотреблений, так и всякие доискивания коренной причины их. Впрочем, надо бы сказать, что вопросы политические и общественные никогда не выдвигались вперед в том блестящем обществе, которое собиралось в гостиной Карамзиных и группировалось около двух великих поэтов. Жуковский и как поэт, и как человек чуждался вопросов, волнавших о в жизнь, приводивших к сомнению или отрицанию. Пушкин с пренебрежением говорил о жалких скип. ф а к т и ч е с к и х умствованиях прошлого века и о вредных мечтаниях, существующих в русском обществе. И сам редко предавался подобным мечтаниям. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв рождены на свет и з б р а н н и ки судьбы, одаренные гением творчества, жрецы чистого искусства. Они должны стоять выше мелких страстей черни. С этой точки зрения служение искусству рассматривались кружком и все произведения, выходившие из п о д п е р а т о г д а ш н и х писателей. Свежая поэзия, веселый юмор первых произведений Гоголя обратили на себя внимание к о р и ф е е в т о г д а ш н е й литературы, не подозревавших, какое общественное значение будут иметь дальнейшие произведения остроумного хохла. Какое толкование придаст им новое уже нарождавшееся литературное поколение? Знакомства в аристократическом мире не заставили Гоголя прервать связи с его однокашниками по Нежинскому л и ц е ю В маленькой квартире его собиралось довольно разнообразное общество, бывшие л и ц е и с т ы из числа которых Кукольник уже пользовался громкой известностью. начинающие писатели, молодые художники, знаменитый актер Щепкин, какой-нибудь никому не известный скромный чиновник. Тут рассказывались всевозможные анекдоты из жизни литературного и чиновничего ь мира, сочинялись юмористические куплеты, читались вновь выходившие с т и х о т в о р е н и я Гоголь читал необыкновенно хорошо и выразительно. Он благоговел перед созданиями Пушкина и делился с приятелями каждой новинкой, выходившей из-под его пера. Стихотворения Языкова приобретали в его чтении особенную выпуклость и страстность. Оживленный, остроумный собеседник он был душой своего кружка. Всякая пошлость. с а м о д о в о л ь с т в о лень, всякая неправда, как в жизни, так и в о с о б е н н о с т и в произведениях искусства, встречали в нем меткого обличителя. И сколько тонкой наблюдательности выказывал он, отмечая малейшие черты лукавства, мелкого искательства и себелюбивой напыщенности. Среди самых жарких споров, одушевленных разговоров его не покидала способность следить за всеми окружающими, подмечать скрытые душевные движения и тайные побуждения каждого. Часто случайно услышанный анекдот, по-видимому, вовсе неинтересный рассказ какого-нибудь посетителя з а р о н я л и в душу его образы, которые разрастались в целые поэтические произведения. Так анекдот о каком-то канцеляристе, страстном охотнике, скопившем с большим трудом денег на покупку ружья и потерявшем это ружье, зародил в нем идею Шинелли. Рассказ какого-то старичка о привычках сумасшедших породил записки сумасшедшего. Сами мертвые души обязаны своим происхождением случайному рассказу. Один раз. Пушкин среди разговора передал Гоголю известие о том, что какой-то авантюрист занимался в псковской губернии покупкой у помещиков мертвых душ и за свои проделки арестован. Знаете ли, прибавил Пушкин, это отличный материал для романа. Я как-нибудь займусь им. Когда несколько времени спустя Гоголь показал ему первые главы своих мертвых душ. Он сначала немного подосадовал и говорил своим домашним: с этим м а л о р о с о м надо быть осторожнее. Он обирает меня так, что и кричать нельзя. Но затем, увлекшись прелестью рассказа, вполне примирился с похитителем своей идеи и поощрял Гоголя продолжать поэму.